Глава 20. Ден. 9 мая 1992 года. Он уже к ней привык. И дело даже не в том, что теперь можно не тратить время на сбор информации прямо в дороге, и не в том, что она берёт на себя телефонные разговоры с источниками и цитирования. Рядом с ней просто приятно находиться. В субботу он отводит её на обед в Козла, чтобы она приобщилась к культуре, потому что следующий шаг ложа прессы во время живой игры. По стенам бара развешаны телевизоры и спортивные сувениры, а за зелёно-оранжевыми столиками сидят завсегдатаи, среди которых немало журналистов. Выпивка тут неплохая, а еда весьма хороша, пусть и нацелена на туристов. Особенно после пародии в субботнем вечере, где сыграл Джон Белуши. Оказывается, и Йокирби видела. Да, но этот бар давно пользуется скандальной славой. говорит Дэн. Он исторически связан с Чикаго Капс. В 1945-м владелец привел на стадион Ригли своего козла. Даже купил ему билет. Все такое, но от козла слишком сильно воняло, и его выгнали. Владелец так разозлился, что тут же поклялся. Чикаго Капс никогда не победят в мировой серии. И они так ни разу и не победили. А я-то думал, что они просто не умеют играть. Только попробуй сказать так в ложе для прессы. Я прямо Элиза Дулиттл от бейсбола. Кто? Моя прекрасная леди, ты что, не видел? Учишь меня этикету, чтобы я могла выйти в свет. И работы предстоит много. Тебе бы и самому сменить имидж не помешало. Ну-ка. Легкая нерешливость тебе идет. Ты вполне себе ничего, но одежда оставляет желать лучшего. Так, подожди. Ты приударить за мной пытаешься или оскорбить? И кто бы говорил, девочка? Сама ты только и носишь, что футболки никому неизвестной групп. Это ты их не знаешь. Мне бы тебя поучить на концерт сводить, что ли? Даже не надейся. Кстати, об обучении. Почитаешь мою домашку, а то скоро игра начнётся, придётся смотреть. Мне что, домашку за тебя делать? Здесь я уже сделала, просто проверь на ошибки. И вообще, сам попробуй учиться работать и искать серийного убийцу в свободное время. По движке есть, кстати. Не особо. На объявлении пока никто не откликнулся. Но адвокат подсудимых по делу Мадригал назначил мне встречу. Я же просил поговорить с прокурором. Он повесил трубку. По-моему, он решил, что я снова хочу открыть дело. Ну так и есть, причём без всяких на то оснований. Ничего, они скоро появятся. Ну так что, прочитай шиссе, а я пока принесу чего-нибудь выпить. Используешь ты меня, ворчит Дэн недовольно, но всё равно достаёт очки. Эссе варьируется от размышлений на тему существования свободы воли к своему разочарованию, Ден выясняет, что её нет, до истории эротики в поп-культуре. Кирби плюхается за столик с двумя бутылками: пиво для себя, диетической кола для него, и видит, как Дент приподнимает брови, вчитываясь в текст. На выбор давали либо это, либо пропаганду в военных фильмах XX века. А я уже смотрела "Бакс Бани против нацистов". Шедевр своего времени, кстати. Можешь не объяснять, чем ты руководствовалась, просто учти, ваш препод явно пытается заточить как можно больше студенток в постель. У нас ведёт женщина, и нет, она не лесбиянка. Хотя, если так подумать, она упоминала, что подхалтуривает организатором оргий. Она с такой лёгкостью вгоняет его в краску. Бесит. Ну всё, молчим. Давай лучше обсудим твою любовь к запитым. Их нельзя пихать куда вздумается. Ага. Профессор по гендерным исследованиям тоже так говорил. Сделай вид, что я этого не слышал. Серьёзно. Пора постигнуть таинство пунктуации и избавиться от сухого научного стиля. Исходя из этого, мы можем контекстуализировать процесс в рамках постмодернистского подхода. Что это за фигня? Ну, какие тексты такой и стиль? Да, но в журналистике это тебя уничтожит. Выражайся проще или меньше воды. А в целом неплохо. Не самые свежие мысли, Но самобытность разовётся со временем. Он смотрит на неё из-за очков. Послушай, читать про эротику ранней киноэпохи и порнографию для чернокожих, конечно, весьма занимательно, но советую обсуждать домашку с одногруппниками, а не со мной. Ну уж нет, машет рукой она. Одногруппников я и на парах вижу, хватает за глаза. Да ладно тебе. Думаю, если бы ты захотела, то запросто бы Она перебивает его. Что, подружилась бы с ними? Вот не надо, а? Я как поехавшая с катушек звезда, только без лимузина и халявных дизайнерских шмоток. Люди постоянно на меня пялятся. Они всё знают и только об этом и говорят. Ну что ты так, девочка? У меня есть одна чудесная способность. Никто не хочет со мной говорить. Просто магия. Подхожу я к кому-то, и всё, разговору конец. А отхожу, и он продолжается, только потише. Рано или поздно это пройдёт. они молодые и глупые, а ты необычна. Я не нормальная, а это совсем другое. Я не должна была выжить, а раз уж смогла, значит, должна была измениться, стать сраной трагической девицей, которую постоянно рисует моя мать. Да, на Фелию ты мало похожа. Кирби приподнимает брови и Дэн защищается. Эй, я тоже с высшим образованием вообще-то, только я не тратил студенческие годы на диетическую колу и спортивных писак. — Я и не трачу. Это неотъемлемая часть моей производственной практики, за которую, кстати, тоже ставят оценки. — А насчет писаки возразить ты не хочешь? — Не-а. — Чудесно, — воодушевленно произносит Дэн. — Давай-ка на этой печальной ноте мы переключимся на матч. Бар забит народом, и все болельщики одеты в цвета своих команд. — Как враждующие банды, — шепчет Кирби во время гимна. — Коллеги с кровавыми. Примечание. Калеки и кровавые, враждующие между собой преступные группировки, действующие на территории Лос-Анджелеса. «Тш-ш-ш!» — шипит Дэн. Как выясняется позже, ему нравится объяснять ей игру. Не только основные правила, но и нюансы. «Спасибо, мой личный комментатор», — саркастически хмыкает она. Бар подскакивает на ноги в едином порыве. Кто от восторга, кто от разочарования. Рядом проливается пиво, чуть не залив в кирзе ботинки. А вот это называется хоумран, ден толкает её плечом, указывая на экран. Не гол. Она пихает его кулаком, шутливо, но сильно, костяшками, и он отвечает подстать не задумываясь, бьёт с точно такой же силой. Он умеет давать сдачи, сестра научила. В своё время они немало дрались и щипались и катались по полу, дёргая друг друга за волосы. Это насилие, подстегнутое любовью, когда одними объятиями чувства не выразишь. Семейная визитная карточка. — Ай, сволочь! — она смотрит на него большими глазами. — Больно же! — Блин, Кирби, прости! — он паникует. — Я не хотел, не подумал. — Ну охренеть, Веласкес, вот это ты молодец! — ударил девчонку, которая пережила самое страшное нападение за последние годы. — Что дальше? Бить бабулек, пинать щенков? — Нет. Ой, ты да ладно, я не такая слабачка. Она фыркает, но не сводит взгляда с экрана над баром. Там в третий раз за игру крутит рекламу молока. Он понимает, её расстроила не шутливая драка, а его реакция. Ну, тут всё легко. Он стучит костяшками пальцев по её колену. Ну да, ты у нас крепкий орешек. Она косится на него, озорно улыбаясь. Ещё какой, все зубы переломать можно. Ого, да ты погляжу, не умеешь шутить, широко хмыляется он и практически подставляется под удар. Зато бить умею, в отличие от тебя, парирует Кирбе. К фауле себе ничего, качает головой он.